«Ни у кого из городских жителей нет уже давно куска хлеба. Все давно едят одну землю». Андрей остолбенел. «Паночка видала тебя с городского валу вместе с запорожцами. Она сказала мне, ступай скажи рыцарю, если он помнит меня, чтобы пришел ко мне, а не помнит, чтобы дал тебе кусок хлеба для старухи моей матери, потому что я не хочу видеть, как при мне умрет мать. Пусть лучше я прежде, а она после меня. Проси и хватай его за колени и ноги, «У него также есть старая мать, чтобы ради ее дал хлеба». Много всяких чувств пробудилось и вспыхнуло в молодой груди казака. «Но как же ты здесь? Как ты пришла?» «Подземным ходом. Разве есть подземный ход?» «Есть. Где?» «Ты не выдашь, рыцарь. Клянусь крестом святым, спустясь в яр и перейдя проток, там, где тростник, и выходят в самый город, прямо к городскому монастырю. «Идем, идем сейчас!»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 но часто, часто смущался ими глубокий сон молодого казака, и часто, проснувшись, лежал он без сна на одре, не умея истолковать тому причины. Он шел, а сердца становилось сильнее, сильнее, при одной мысли, что увидит ее опять, и дрожали молодые колени. Пришедший к вазам, он совершенно позабыл, зачем пришел. Поднес руку к колбу и долго тер его, стараясь припомнить, что ему нужно делать. Наконец вздрогнул, и весь исполнился испуга. Ему вдруг пришло на мысль, что она умирает от голода. Он бросился к возу и схватил несколько больших черных хлебов себе под руку, но подумал тут же, не будет ли эта пища годная для дюжего неприхотливого запорожца, грубая и неприлично ее нежному сложению. Тут вспомнил он, что вчера кошевой попрекал кошеваров за то, что сварили за один раз всю гречневую муку на саламату, тогда как бы ее стало на добрых три раза. В полной уверенности, что он найдет вдоволь саламаты в казанах, он вытащил отцовский походный казанок и с ним отправился к кошевару их куреня, спавшему у двух десятиведерных казанов, под которыми еще теплилась зала. Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловеческих человеческих сил, чтобы все это съесть. Тем более, что в их курине считалось меньше людей, чем в других. Он заглянул в казаны других куриней. Нигде ничего. По неволе пришла ему в голову поговорка. Запорожцы как дети. Коли мало — съедят. Коли много — тоже ничего не оставят. Что делать? Был, однако же, где-то, кажется, на вазу отцовского полка...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 и, сидя с закрытыми глазами, закричал, что было мочи. «Держите, держите, чертова ляха! Да ловите коня! Коня ловите!» «Замолчи, я тебя убью!» — закричал в испуге Андрей, замахнувшись на него мешком. Но Стаб и без того уже не продолжал речи, присмирел и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, на которой он лежал. Андрей робко оглянулся на все стороны, чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из казаков сонный бред Остапа. Одна чубатая голова точно приподнялась в ближайшем курине и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждав минуты две, он, наконец, отправился с своей ношею. Татарка лежала едва дыша. «Вставай, идем, все спят, не бойся. Подымешь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне будет несподручно захватить все?»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 «А что?» «С тобою баба! Ей я деру тебя, вставши на все бока! Не доведут тебя бабы к добру!» Сказавший этого наперся головой на локоть и стал пристально рассматривать закутанную в покрывало татарку. Андрей стоял ни жив, ни мертв, не имея духа взглянуть в лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на него,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 ты увидел, что позади его крутою стеной более чем в рост человека вознеслась покатость. На вершине ее покачивалось несколько стебельков полевого былья, и над ними поднималась в небе луна в виде косвенно обращенного серпа из яркого червонного золота. Сорвавшийся со степи ветерок давал знать, что уже немного оставалось времени до рассвета, но нигде не слышно было отдаленного петушьего крика. ни в городе, Ни в разоренных окрестностях не оставалось давно ни одного петуха. По небольшому бревну перебрались они через проток, за которым возносился противоположный берег, казавшийся выше бывшего у них назади и выступавший совершенным обрывом. Казалось, в этом месте был крепкий и надежный сам собою пункт городской крепости. По крайней мере, земляной вал был тут ниже и не выглядывал из-за него гарнизон. Но зато подальше... Подымалась толстая монастырская стена. Обрывистый берег весь оброс бурьяном, и по небольшой лощине между им и протоком рос высокий тростник почти в вышину человека. На вершине обрыва видны были остатки плетня, обличавшие когда-то бывший огород. Перед ним широкие листы лопуха, из-за него торчала лебеда, дикий колючий бодяг и подсолнечник, подымавший выше всех их свою голову. Здесь татарка скинула с себя черевики и пошла босиком, подобрав осторожно свое платье, потому что место было топко и наполнено водою. Пробираясь меж тростником, остановились они перед наваленным хворостом и фашинником. Отклонив хворост, нашли они рот земляного свода, отверстие, мало чем большее отверстие, бывающего в хлебной печи. Татарка, наклонив голову, вошла первая. Вслед за нею Андрей, нагнувшись сколько можно ниже,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 шпилькой для поправления огня и гасильником. Взявши его, она зажгла его огнем от лампады. Свет усилился, и они, идя вместе, то освещаясь сильно огнем, то набрасываясь темную, как уголь, тенью, напоминали с собою картины Жерардо де Ланоте. Свежее, кипящее здоровьем и юностью прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность с изныренным и бледным лицом его спутницы.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 и над ним вверху надстроен был в две арки Бельведер, где стоял часовой. Большой часовой циферблат вделан был в крышу. Площадь казалась мертвою, но Андрию почудилось какое-то слабое стенание. Рассматривая, он заметил на другой стороне ее группу из двух-трех человек, лежавших почти без всякого движения на земле. Он вперел глаза внимательнее, чтобы рассмотреть, заснувшие ли это были или умершие,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 С крыши другого дома висело вниз на веревочной петле вытянувшееся и сохшее тело. Бедняк не мог вынести до конца страданий голода и захотел лучше произвольным самоубийством ускорить конец свой. При виде сих поражающих свидетельств голода Андрей не вытерпел не спросить татарку. Неужели они, однако же, совсем не нашли, чем пробавить жизнь? Если человеку приходит последняя крайность, Тогда делать нечего, он должен питаться тем, чем дотоли брезговал. Он может питаться теми тварями, которые запрещены законом. Все может тогда пойти вснеть. «Все переели», — сказала татарка. «Всю скотину. Ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе. У нас в городе никогда не водилось никаких запасов. Все привозилось из деревень. Но как же вы, умирая такой лютую смертью, все еще думаете оборонить город?»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 казалось, как будто предала ей что-то стремительное, неотразимо победоносное, и ощутил Андрей в своей душе благоговейную боязнь и стал неподвижен перед нею. Она, казалось, тоже была поражена видом казака, представшего во всей красе и силе юношеского мужества, который, казалось, и в самой неподвижности своих членов уже обличал развязную вольность движений, ясною твердостью сверкал глаз его.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 и возвела очи на Андрия, и много было в очах тех. Сей умиленный взор, выказавший изнеможение и бессилье выразить обнявшие ее чувства, был более доступен Андрию, чем все речи. Его душе вдруг стало легко. Казалось, все развязалось у него. Душевные движения и чувства, которые дотоле как будто кто-то удерживал тяжкою уздою,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 и пусть бы выразила чье-нибудь слово, но не властно выразить ни резец, ни кисть, ни высокомогучее слово того, что видится иной раз во взорах девы, ниже того умиленного чувства, которым объемлется глядящий в такие взоры девы. «Царица», — вскрикнул Андрей, полный и сердечных, и душевных, и всяких избытков, — «что тебе нужно?»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 и за великое благо всякий из них почел бы любовь мою. Стоило мне только махнуть рукой, и любой из них красивейший, прекраснейший лицом и породою стал бы моим супругом. И ни к одному из них не причаровала ты моего сердца, свирепой судьба моя, а причаровала мое сердце мимо лучших витязей земли нашей к чуждому, к врагу нашему. За что же ты, причистая Божья Матерь,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 чтобы еще страшнее казалась мне смерть моя, и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирепая судьба моя, и тебя, прости мое прегрешение, святая Божья Матерь». И когда затихла она, безнадежное чувство отразилось в лице ее. Но еще и грустью заговорила всякая черта его, и все, от печально поникшего лба и опустившихся очей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 Но не слышал никто из них, Какие наши вошли в город, Что привезли с собою И каких связали запорожцев. Полный не на земле вкушаемых чувств, Андрей поцеловал всеи благовонные уста, Прильнувшие к щеке его, И небезответны были благовонные уста. Они отозвались тем же, И всем обоюдно слиянном поцелуе Ощутилось то,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 Седой клок волос из своей чуприны И проклянётый и день и час, В который породил на позор себе такого сына.